Глава тридцать «Нет, ну сволочи, а?» Света потерла рукой ноющую поясницу. «Им, значит, и охота, и выпивка, а мы страдай!» Вика только фыркнула рядом. «Куда тебе охота с таким пузом?» «Вот и я об этом. Хорошо, хоть Ленка за нас обеих отбивается. Он, между прочим, тоже ее истины. Ждем богиню?» Света представила себе, как посереет Ленка, когда к ней в сон придет богиня любви, и хмыкнула. Сомневаюсь, мы с тобой нужны были, как попаданки, свежая кровь, а он местный, думая, что и Ленка недолго противиться будет, ее к нему все равно тянет же. Но Дарья все равно бесится и высказывает, мол, мы с тобой плохо влияем на всех вокруг. Я предложила построить портал на землю, чтобы мы там плохо на всех влияли но он что то не согласился. Вика расхохоталась. Зато она наконец-то учит детей, как и хотела. Угу! Дарья это тоже бесит, мол, и Ираида, и Ленка, обе императорских кровей, а в школе преподают. Дурдом же! А к содержанию занятий у него вопросов нет? Коварно ухмыльнулась Вика. Света рукой махнула. В такие дебри он не полез. Правильно, нервы целее будут. И обе подруги весело рассмеялись. Они были беременны уже по шесть месяцев каждая. У Светы мальчик, у Вики девочка, так заявил придворный маг. И обе с нетерпением ждали родов. Тогда и привычная жизнь вернется, и можно будет не только на диване валяться. Дарри с Нортом переглядывались, но молчали. Они ждали наследников, с нетерпением ждали.